Двадцать пятое. Проснулась. Денис сидел на своем разлюбимом сайте, запрещенном в Казахстане, и читал гадости про родину. Надкусил фисташковый макарон. «Он тебя водил в ладюре? «А в какой?» Ночью доложила, что к чему кратце. «На Елисея?» «Декор в стиле Наполеона Третьего и пирожные, от которых наступает мгновенное ожирение?» Этому салону всего 10 лет. Лучше бы отвел на Рю-Руаяль. А там что? Марина садится на кровать. Там самый первый чайный салон. Денис стряхнул коробкой с макаронами. Видишь дату? 1862 Господин Людюре начал с простой булочной, но вовремя учуял народную любовь к десерту. А Жюль Шерре всей храм чревоугодия расписал. Ты в курсе, кто такой Жюль Шерре? Марина кивнула. «Что-то ты не уверена, художница. Ну, Шере, Шере, пионер афишного дела. Рисовал для Муленруш кафе. У него всегда разнузданная домца, ноги кажет. Ее еще Шереткой прозвали. Если не ноги, то сиськи кажет непременно». Денис выудил афишу из интернета. «Мамзель в декольте». шляпе с пером и черных чулках размахивает бутылкой и рюмкой а рядом выгнул в спину белый плохо кормленный кот Сикстинская капелла не давала фишнику шире покоя и он оторвался на кондитерской расписав потолок ангелочками в поварских колпаках Марина заглянула в чайник так и есть воду вскипятил только себе куру а почему ты меня туда не сводил и что идиоты За это отдавать двадцатку. Это макароны. Фирменные пирожные ля дюре. Хрустящая корочка сверху, хрустящая снизу, а внутри начинка. Сдавишь, чтобы начинка высунулась, и можно было ее языком по кругу, но нет, корочка хрупкая, ломается. С Ноэлем тренировались, без толку Он купил два десятка. Черный шоколад и фисташковая, бледно-зеленая. Половину слопали в машине. Не так, чтобы это было что-то особенное. Кстати, твой Буратино засветил вчера свою бэшку под фонарем. А с чего это он, Буратино? Богатенький. Пятерка у него? Семерка? Пятерка. А есть разница? Разница есть. Но совсем в другом.